«Я успокоюсь, только тогда, когда увижу их на земле», — сказал моряк. «Да и знаете ли вы, мистер Сайрес, сколько дюжин этих безобразников собралось там наверху?» Было нелегко ответить на этот вопрос Пенкрофа. Герберту было так же трудно возобновить свою попытку, так как нижний конец лестницы втянули в дверь. Когда юноша еще раз дернул веревку, она оборвалась, и лестница осталась на месте. Положение действительно создалось трудное. Пенкроф выходил из себя. Во всем, что случилось, был элемент комического, но Пенкрофу это вовсе не казалось смешным. Было ясно, что колонисты в конце концов вернутся в свое жилище и выгонят оттуда пришельцев. Но когда и каким образом, этого никто не мог сказать. Прошло еще два часа. Обезьяны избегали показываться наружу, но они все еще были во дворце несколько раз из окон или дверей показывалась рука или морда которую колонисты встречали ружейными выстрелами давайте спрячемся сказал инженер может быть обезьяны подумают что мы ушли и снова покажутся наружу пусть спилит с гербертом скроются за скалами и стреляют во всех кого увидят распоряжение инженера было выполнено и журналист с юношей Лучшие стрелки колонии заняли удобное место, где обезьяны не могли их видеть. Тем временем Наб, Пенкроф и Сайрес Смит поднялись на плато и отправились в лес, чтобы раздобыть немного дичи. Наступил час завтрака, а припасов больше не было. Через полчаса охотники вернулись с несколькими скалистыми голубями, которых кое-как удалось изжарить. Ни одна обезьяна не появлялась. Гидеон Спилет и Герберт отправились завтракать, а Топ сторожил под скалами. Поев, они вернулись на свой пост. Через два часа положение нисколько не изменилось. Четверорукие не подавали никаких признаков жизни, и можно было подумать, что их нет во дворце. Но более вероятным показалось предположение, что напуганные убийством одного из своих товарищей и ружейными выстрелами, они притаились в комнатах или даже на складе. При мысли о богатствах, хранящихся в этом складе, терпение, к которому призывал инженер, переходило в ярость. Да и было из-за чего. «Все это уж слишком глупо», — сказал журналист. «И это, видимо, никогда не кончится». «Но надо же вытурить этих негодяев!» — скричал Пенкроф. «Мы бы их, конечно, одолели, будь их хоть два десятка». Но для этого надо схватиться с ними в рукопашную. Неужели же нет способа до них добраться? «Есть», — сказал инженер, которому пришла в голову новая мысль. «Способ?» — спросил Пенкроф. «Ну, раз нет другого, значит, это наилучше». «Какой же?» «Попробуем спуститься в гранитный дворец через бывшего водосток озера». «Тысяча и тысяча чертей!» Воскликнул моряк. «А я-то не подумал об этом!» Это действительно было единственное средство проникнуть в гранитный дворец, чтобы дать бой обезьянам и выгнать их. Правда, отверстие водостока было скрыто за плотной стеной камней, которую пришлось бы разрушить. Но ее можно будет позже восстановить. К счастью, Сайрес Смит не привел еще в исполнение свой проект скрыть это отверстие, затопив его водой озера. В этом случае намеченная операция потребовала бы много времени. Было уже заполдень, когда колонисты, хорошо вооруженные, снабженные кирками и лопатами, вышли из труб и прошли под окнами гранитного дворца, дав топу приказания оставаться на своем месте. Они намеревались подняться по левому берегу реки Благодарности и выйти на плато дальнего вида. Но не успели они пройти 50 шагов, как послышался яростный лай топа. Он звучал, как отчаянный призыв. Все остановились. «Бежим!» — сказал пенкров Колонисты со всех ног бросились вниз. Дойдя до поворота, они увидели, что положение изменилось. Обезьяны, испуганные каким-то неведомым обстоятельством, пытались убежать. Некоторые из них с ловкостью акробатов прыгали и бегали от одного окна к другому. Они не сделали даже попытки сбросить лестницу, по которой легко было бы спуститься, и, по-видимому, от страха забыли об этом способе спасения. Вскоре пять или шесть обезьян оказались под выстрелом, и колонисты, спокойно прицелившись, открыли огонь. Некоторые из раненых обезьян с криками упали назад в комнату, другие свалились вниз и разбились. Спустя несколько минут можно было предположить, что во дворце не осталось ни одной живой обезьяны. «Ура! Ура! Ура!» — закричал Пенкроф. «Не слишком ли много ура?» — сказал Гидеон Спилет. «А что? Они же все перебиты!» — удивился моряк. «Согласен, но это не помогает нам вернуться к себе». «Идем к водостоку», — сказал Пенкроф. «Конечно», — ответил инженер. «Но было бы удобнее...» в эту минуту словно в ответ на слова инженера лестница показалась из за порога двери и упала вниз тысяча трубок вот это здорово вскричал моряк глядя на сайроса смита слишком здорово полголосо произнес инженер и первым бросился к лестнице посторожнее мистер сайрос воскликнул пнккров а вдруг там еще остались обезьяны увидим бросил инженер, не останавливаясь. Его товарищи поспешили за ним и в одно мгновение добрались до дверей. Они обыскали все. В комнатах никого не было. Склад тоже был пощажен животными. «А лестница-то?» – вскричал моряк. «Какой это джентльмен послал ее нам?» В это время послышался крик, и в залу вбежала огромная обезьяна, преследуемая Набом. «Ах, разбойник!» — скричал Пенкроф, и, взмахнув топором, он собирался раскроить голову животному, но Сайрес Смит остановил его. «Не трогайте ее, Пенкроф!» «Мне помиловать этого Черномазова?» «Да, это он выбросил нам лестницу». Инженер сказал это таким странным тоном, что было трудно решить, серьезно он говорит или нет. Колонисты бросились к обезьяне, и, несмотря на мужественное сопротивление животного, повалили и связали ее. «Уф», — вздохнул пенкров — «а что мы теперь из нее сделаем?» «Слугу», — ответил Герберт. Говоря это, юноша был почти серьезен. Он хорошо знал, какую пользу можно извлечь из этих разумных четвероруких. Все приблизились к обезьяне и начали внимательно ее рассматривать. Это был орангутанг. Подобно своим сородичам, он не отличался ни злостью бабуина, ни легкомыслием макаки, не был нечистоплотен, как сагуин, или нетерпелив, как магу, и не обладал дурными инстинктами собакоголовых. Именно об этих человекообразных рассказывают столько историй, свидетельствующих о их почти человеческой сообразительности. Как домашние слуги они подают к столу, убирают комнаты, Чистят платья и башмаки, умеют управляться с ложкой и вилкой и даже пьют вино, не хуже самых лучших двуногих лакеев. Как известно, у Бюффона была такая обезьяна, которая долго и усердно служила ему. Представитель рангутангов, лежавший связанным в большом зале гранитного дворца, был огромный в шесть футов ростом, прекрасно сложенный, с широкой грудью и средней величины головой, Череп был круглый, нос выдавался вперед. Гладкая, мягкая, блестящая шерсть покрывала кожу. Одним словом, это был законченный образец человекообразных. В его небольших глазах светился разум. Белые зубы сверкали под усами. Подбородок был покрыт небольшой курчавой каштановой бородкой. «Красивый парень», — сказал пенкров «Если бы знать его язык...» с ним можно было бы разговаривать. «Так вы не шутите, хозяин?» спросил Наб. «Мы берем его в слуги?» «Да, Наб», с улыбкой ответил инженер. «Но только ты не ревнуй». «Надеюсь, что из него выйдет хороший слуга», сказал Герберт. «По-видимому, он еще молод, его легко будет воспитать, и нам не придется пускать в ход силу или вырывать ему клыки, как делают в таких случаях». «Он, наверное, привяжется к хозяевам, если они будут с ним ласковы». «Это так и будет», — сказал Пенкроф, который уже забыл, как сердился на шутников. «Ну что, друг, как поживаешь?» — спросил он Аранга. Аранг ответил легким ворчанием, звучавшим довольно мирно. «Мы, значит, зачислились в колонисты», — продолжил моряк. «Мы хотим поступить на службу к мистеру Смиту». Снова утвердительное ворчание. «И будем довольствоваться одним столом, без жалования!» Обезьяна заворчала в третий раз. «Она разговаривает довольно однообразно», заметил Гедеон Спилет. «Ничего», — сказал моряк. «Молчаливые слуги самые лучшие. И к тому же без жалования. Слышишь, приятель? Для начала мы не положим тебе никакого жалования». но потом мы его удвоим, если ты нам понравишься. Таким образом, число колонистов увеличилось еще одним членом, который впоследствии оказался очень полезным. Когда возник вопрос, какое ему дать имя, Пенкрофт попросил, чтобы в память о другой знакомой ему обезьяне его назвали Юпитером, сокращенно Юпом. И вот дядюшка Юп Без дальнейших церемоний сделался обитателем гранитного дворца.